Январь 1913-го. По пути в Бодлянскую библиотеку я увидела толпу, собравшуюся у памятника святым мученикам. Я могла объехать ее, как обычно, свернув на Паркс-Роуд, но вместо этого проехала до конца Банбари-Роуд. Объявления были развешаны по всему Оксфорду. Листовки валялись на улице, и газеты кричали заголовками статей «в поддержку» или «против». Суфражистские организации Оксфорда собрались на мирное шествие от церкви святого Климента до памятника святым мученикам. До начала оставалось еще несколько часов, но уже ощущалось волнение ожидания и подготовки. В библиотеке было меньше людей, чем обычно, и я не спеша обследовала полки в отделе искусств. Книги, которые доктор Мюррей попросил меня проверить, были старыми, В них было трудно разобрать цитаты, и я могла легко сделать ошибку. Я сидела на скамье, отполированной поколениями учёных, и гадала, сколько среди них было женщин. Домой я поехала той же дорогой. Участниц шествия уже собрались, а толпа зивак увеличилась. Женщин было раза в 3 больше, чем мужчин. На меня поразило, какие разные мужчины здесь присутствовали. Мужчины в галстуках и без, мужчины под ручку с женщинами, мужчины, стоявшие поодиночке, мужчины в шапках и в рубашках без воротников, собравшиеся вместе. Они сложили руки на груди и широко расставили ноги. Я прислонила велосипед к ограде небольшого кладбища у церкви Святой Марии Магдалины и встала у края толпы. Когда я прочитала о планируемом шествии, Я стала надеяться, что Тильда приедет в Оксфорд для участия в нём. Я написала ей письмо и вложила в него записку: буду ждать у церкви со стороны памятника святым мученикам. В ответ она прислала открытку. Посмотрим, может быть, и приеду. ГСПС нашествие не пригласили. Учёные дамы Оксфорда не одобряют методы миссис Панкхорст. Я очень рада, что ты присоединилась к сестринству и что в нашем крике прозвучит и твой голос. Уже давно пора. Женщины выступали на трибуне, установленной рядом с памятником. Мне было трудно рассмотреть её с того места, где я стояла, а слышать их речи мешали подстрекательство толпы. Листовки призывали нас не обращать внимания на недоброжелателей, и большинство сторонников суфражисток так и делали. Но провокаторов было слишком много, и они кричали со всех сторон. Из граммофона, установленного в открытом окне колледжа Сент-Джонса, звучала музыка. Рядом с трибуной поднялось облако табачного дыма, потому что мужчины сговорились дружно закурить свои трубки. Противники шествия из другой группы распевали песни во весь голос, заглушая всё вокруг. Даже на краю толпы я чувствовала себя уязвимой. Народ вокруг памятника святым мученикам взволновался. Я поднялась на носочки, чтобы посмотреть, что происходит, и увидела, как что-то рассекает море людей. Волнение толпы приближалось ко мне, но я смогла понять, в чём дело, только когда двое мужчин возникли передо мной, сцепившись друг с другом. Они обменивались ударами. Мужчина в рубашке с воротником и в галстуке был крупнее, но его руки беспорядочно метались в разные стороны, а кулаки не попадали в цель. Его соперник бил точнее. Несмотря на холод, он был без куртки, а рукава закатал до локтей. Я отступила назад, но улица Магдалина была переполнена, и меня прижали, как гради кладбище. Я видела, как полицейские на лошадях пробивались сквозь толпу. Они распугивали людей, и те разбегались в разные стороны. Часть толпы отнесло на Broad Street, другие устремились на улицу St. Giles. Я сделала шаг, И меня сбили с ног. Перед глазами промелькнули женские туфли, мужские ботинки, забрызганный грязью подол чайты юбки. Две незнакомые женщины рывком подняли меня и посоветовали идти домой. Но я не могла сдвинуться с места. Сука! Чьё-то красное, грубое лицо с кривым носом, сломанным много лет назад, дышало на меня. Я закрыла себя ими руками в ожидании удара. Эй, а ну прекрати. Голос женщины, громкий, рассерженный, потом нежный. Подлые трусы, сказала она. Её слова и интонация голоса показались мне знакомыми. Я убрала руки и открыла глаза. Это была Тильда. Она оттащила меня в сторону и вытерла плевок с моей щеки. Бояться, что их жёны перестанут плясать под их дудку? Цилда выбросила носовый платок на землю и сделала шаг назад. Эсма, ты красива как никогда. Кей стало смешно от моего внешнего вида. Рядом вспыхнула новая потасовка. На миг я обрадовалась возможности отвлечься, но потом увидела, кто в ней участвует. Гаррет. Он обернулся, и его противник воспользовался возможностью. Грубый кулак разбил Гаррету губу. Я узнала сломанный нос. Гароту стоял на ногах, но он не смог ответить на удар, потому что мужчина сразу сбежал. "У тебя кровь на губах", сказала я, когда Гарот приблизился. Он дотронулся до неё и поморщился, потом улыбнулся, увидев моё беспокойство, и снова поморщился. "Заживёт", сказал он. "Чем вы так взбесили того парня? Он хотел разорвать вас на куски". ублюдок, выразила Тильда, и Гарет повернулся к ней. Ой, нет, я не про тебя. Ты наш рыцарь в сияющих доспехах. Она сделала театральный реверанс с насмешливой ухмылкой. Гарет смутился. Тильда я взяла её за руку. Это Гарет. Он работает в издательстве. Гарет мой друг. Друг? Тильда вскинула брови. Я сделала вид, что не поняла её намёк. Но в глаза Гаррета посмотреть не решилась. Гаррет, это Тилда. Мы познакомились несколько лет назад, когда её театральная труппа гастролировала в Оксфорде. Рад знакомству, Тилда, сказал Гаррет. Вы здесь на гастролях или ради этого? Он обвёл взглядом толпу перед памятником. Эсма пригласила меня, а миссис Панкёрс согласилась, что это хороший способ привлечь внимание общественности. Поэтому я здесь. Послышались громкие крики, завыла сирена, женщин гнали по Брод-стрит. "Думаю, нам пора уходить", сказала я. Тильда обняла меня. "Иди, ты в хороших руках", сказала она. "Но приходи вечером в пятницу в Старый том. Нам так много нужно наверстать". Потом она повернулась к Гароту. "Ты тоже приходи. Обещай, что придёшь". Гарет смотрел на меня, а Тильда ждала мой ответ, как будто не было тех лет, которые прошли с нашей последней встречи. Жажда приключений и страх боролись внутри меня, и мне не хотелось, чтобы страх победил. "Конечно", сказала я и посмотрела на Гарета. "Может быть, пойдём вместе?" Его улыбка разорвала тонкую плёнку на разбитой губе, и из неё снова пошла кровь. Я поискала в кармане носовой платок, но ничего не нашла. "Сгодится любой клочок бумаги", сказал он, стараясь улыбаться одними глазами. "Эта трещина не страшнее царапины во время бритья". Я вытащила чистый листочек. Гарет вытер кровь рукавом рубашки, и я приклеила уголок листочка на его губу. Он тут же намок, но удержался на месте. "Жду вас обоих в пятницу", сказала Тильда. подмигивая мне. Она повернулась в сторону Broad Street, где схватка была в самом разгаре, а мы с Гаритом пошли в противоположном направлении. Эсме: "О боже, что случилось? Россфрит увидела нас, когда мы входили в ворота Саннисайда". Она смотрела на Гарита с надеждой, что он сможет ей объяснить. Шествие к памятнику святым мученикам вышло из-под контроля, ответил он. По дороге в Санни-Сайт мы почти не разговаривали друг с другом. Тилда смутила нас обоих, и у нас появилось чувство стеснения. Что там произошло? спросила Росфред. Она рассматривала меня с ног до головы. Моя юбка испачкалась и порвалась, волосы растрепались, а щека горела в том месте, где я тёрла её, чтобы избавиться от следов ненависти мужчины со сломанным носом. О боже! воскликнула она. Мама там тоже была с Хилдой и Гвинет. Вы правильно сделали, что пошли вместе, хотя это вам тоже не помогло. Ко мне вернулся дар речи. Нет, нет, мы встретились случайно. Понятия не имею, как Гарет там оказался. Она недоверчиво смотрела, то на него, то на меня. Не в силах выдержать её взгляд, я повернулась к Гарету. Почему ты туда пошёл? По той же причине, что и ты, ответил он. Я и сама не знаю, почему там оказалась, ответила я не столько Гароту, сколько себе. В ворота вошли миссис Мьюры и её дочери. Все трое оказались взволнованными, но не пострадавшими. Росфред бросилась к ним. Гарет пошёл вместе со мной на кухню, и я познакомила его с Лизией. Он помог мне объяснить ей, что случилось. Позволь мне помочь тебе, Лизи намочила чистую тряпку и протянула ее Гаррету. Он отлепил кусочек бумаги и показал нам обеим. «Вот что помогло мне не умереть от кровопотери». «Что это такое?» спросила Лиззи, приглядываясь к бумажке. «Уголок листочка», ответил Гаррет, улыбаясь мне. «Знаешь, я очень благодарна тебе», сказала я. «Тот мужчина ужасно напугал меня. Напрасно тель до тебя дразнила». Она меня так проверяла. В каком смысле? Хотела понять, на какой я стороне. И на какой же ты стороне? улыбнулась я. На правильной, ответил Гарет, улыбаясь в ответ. Он выглядел более уверенным, чем я, и мне стало стыдно. Иногда я думаю, что сторон больше, чем две, сказала я. Лучше держаться подальше от этих суфражисток, заметила Лизи. Они только мешают всем своим безобразием. Она протянула Гарату стакан воды. Спасибо, мисс Лестер. Зови меня Лизи. Ни на что другое я не отзываюсь. Гарат допил воду до дна, подошёл к раковине и помыл стакан. Лизи посмотрела на меня с изумлением. Люди выбирают разные пути, чтобы прийти к одному и тому же месту, сказал Гарат. С избирательными правами женщин произойдёт то же самое. Когда Гарат ушёл, Лизия умыла меня и собрала мои волосы в пучок. "Никогда не встречала таких мужчин", сказала она. "Кроме твоего отца. Он тоже моет за собой чашки". У неё было такое же выражение лица, как у папы, когда Гарот приходил в скрипторий. Я ничего ей не ответила. "Ты так и не сказала, почему туда пошла", спросила она. Мне не хотелось рассказывать ей про Тильду. Это была единственная тема, которую мы обе избегали, и сегодняшние события не помогли бы изменить мнение Лизы о ней. Я просто возвращалась домой из Бадлянской библиотеки, ответила я. Через парк Суроут получилось бы быстрее. Там везде была разъярённая толпа. Хорошо, что тебя не арестовали и не покалечили. Чего они боятся? Лиза вздохнула. Все они боятся что-то потерять. А такие, как тот, что плюнул тебе в лицо, хотят, чтобы их жёны думали, что они заслуживают больше того, что у них есть. Лучше быть прислугой, чем женой такого, как он. День подходил к концу, когда я вернулась в скрипторий. На столе лежала открытка от Тильды. Я перечитала её и заполнила новый листочек, сделав два экземпляра. Сестренство Я очень рада, что ты присоединилась к сестринству, и что в нашем крике прозвучит и твой голос. Тилда Тейлор, 1912. Я просмотрела брошюры. Слово сестринство было уже напечатано. Основное значение, так или иначе, относилось к сёстрам-монахиням. Пример Тилды больше соответствовал второму значению группа женщин, имеющих общую цель, характерные черты. или призвание чаще всего используется в плохом смысле. Я подошла к ячейкам и нашла первоначальные листочки. Большую часть цитат составляли вырезки из газет. В статьях говорилось о женщинах, выступающих за то, в чём они сами не разбираются. Кто-то из корреспондентов подчеркнул словосочетание "вопящее сестренство". Самый последний листочек с приколотой к нему статьей из газеты «За 1909 год» описывал женщин суфражистского движения как высокообразованное, визжащее, бездетное и безмужнее сестринство. Все примеры были оскорбительными, и я испытывала благодарность к доктору Мюрре за то, что он их отклонил. Тем не менее, я переписала на чистый листочек второе значение, опубликованное в брошюре, Опустив слова, чаще всего используется в плохом смысле. Затем я подколола его к заглавному листочку с цитатой Тилде и положила всё в ячейки для дополнительных слов. Отвернувшись от стеллажей, я наткнулась на папин взгляд. Ты по-прежнему считаешь газеты достоверным источником, спросил он. Что ты ещё видел? Он улыбнулся. Эси, я не против того, чтобы ты докладывала в ячейке новые листочки. Даже если твои примеры взяты не из книг, они вдохновляют на дальнейшие поиски. Газетные статьи приближают нас к пониманию новых слов. В последние дни Джеймс активно отстаивает их ценность. Я подумала о газетных вырезках, которые только что прочитала. Я не уверена в их ценности, сказала я. Чаще всего газеты высказывают одностороннее мнение, но если вы хотите найти точное определение, вы должны учитывать мнение всех сторон. К сожалению, не у каждой из них есть собственные газеты, через которые они могут говорить. Тогда хорошо, что у кого-то есть возможность высказаться через тебя. Мы с папой сидели в гостиной, пытаясь поддерживать разговор и не показывать друг другу, что ждём стука в дверь. Часы показывали почти 6 часов вечера. Папа посматривал в окно, и когда он видел прохожего на улице, я задерживала дыхание, но не услышав скрипа калетки, делала выдох. Папа выглядел более воодушевлённым, чем обычно. Когда я рассказала ему, что Гарет пойдёт со мной в старый дом, он с облегчением вздохнул и улыбнулся. Был ли он рад, что я иду не одна навстречу Стильде? Или он радовался тому, что ко мне должен зайти джентльмен? Наверное, он на это уже и не надеялся. Как бы то ни было, но впервые за долгие месяцы на его лбу разгладились морщины. «Папа, ты выглядишь уставшим в последнее время». Это все из-за буквы «С». Четыре года работы, а мы еще и половины не сделали. Она скучная, сонная, смаривающая. Папа запнулся... подыскивая новое слово. Снотворное, сварливое, сумасбродное, подсказала я. Блестяще, оценил он, и его улыбка напомнила мне об игре, которую мы любили много лет назад. Папа снова взглянул в окно и улыбнулся ещё шире. Калитка заскрипела. Мои ладони вспотели, и я обрадовалась, когда папа поднялся с места, чтобы открыть дверь. Несколько минут они с Гаротом обменивались любезностями в коридоре, а я подошла к зеркалу, чтобы ещё раз взглянуть на своё отражение. Пришлось пощепать себя за щёки. Я не заходила в старый том с тех пор, как Тильду уехала из Оксфорда. Когда мы с Гаротом подошли к пабу, на меня нахлынули воспоминания о Биле, а потом о ней. Всё в порядке, Эсма. Я посмотрела на дверную вывеску. На ней была изображена колокольня церкви Христа. Всё хорошо, ответила я, и Гарет открыл передо мной дверь. В старом доме, как и прежде, было полно народу. Сначала я подумала, что Тильда ещё не пришла, но потом я увидела её за столиком с тремя женщинами в глубине зала. Её появление в пабе, скорее всего, снова взбудоражило мужчин, однако она уже не пошряла их внимание, как 7 лет назад. Нам пришлось проталкиваться через мужчин, но никто из них не хотел расступаться. Они казались не такими приветливыми, как раньше. Тильда встала и обняла меня. "Дамы, это Эсмы. Мы с ней подружились, когда я последний раз приезжала в Оксфорд". "Ты живёшь здесь?" спросила одна из женщин. "Живёт", ответила Тильда, притягивая меня к себе. "Просто она всё время прячется в сарае". Женщина нахмурилась, а Ательда повернулась ко мне. Как продвигается твоя работа над словарём? Мы подвисли на букве С. Серьёзно? Почему же так медленно? Ательда выпустила меня из объятий и села на своё место. Другие женщины ждали от меня ответа. Свободных стульев больше не было. Мы собираем слова для нескольких букв одновременно. На самом деле всё не так нудно, как может показаться. Никто не ответил. Я почувствовала, как Гарретт пододвинулся ко мне поближе и обрадовалась, что он был рядом. А это Тилда засмеялась, делая вид, что напрягает память. Гарретт, верно? Рад снова видеть вас, мисс Тейлор, ответил он. Пожалуйста, зови меня Тилда. А эти очаровательные леди: Шона, Бетти и Герт. Самой младшей была Шона. На вид ей было не больше 20. Две другие женщины выглядели лет на 10 старше меня. "Я тебя вспомнила", сказала Герт. "Ты помогала Тильде тем вечером в Орле и ребёнке". Она посмотрела на Тильду. "Помнишь мою первую вылазку?" "Первая, но не последняя", уточнила Тильда. "Их будет ещё много, если так и дальше пойдёт", сказала Герт и посмотрела на меня. Мы не ближе к своей цели, чем десятилетия назад. Несколько человек повернули головы в нашу сторону, но Цильда уничтожила их своим взглядом. "Гарет, а что ты обо всём этом думаешь?" спросила она. "О правах женщин? Нет, о ценах на свинину. Конечно, о правах женщин. Это касается нас всех", ответил Гарет. "Наш сторонник, значит", заметила Бетти. Её произношение выдавало северное происхождение. Возможно, она приехала с Тильды из Манчестера. "Да, конечно. И на что ты готов?" уточнила Бетти. "О чём вы?" "Ну, очень легко говорить правильные вещи", Бетти взглянула на меня. "Но слова бессмысленны без действий. Иногда действия могут превратить хорошие слова в ложь", ответил Гарретт. А что ты вообще знаешь о нашей борьбе? Тильда откинулась на спинку стула и отпила виски. Я поворачивала голову то в его, то в её сторону. Моя мать растила меня одна, работая в издательстве, сказал Гаррет. Так что я знаю довольно много. Герд фыркнула, и Тильда бросила на неё гневный взгляд. Герд поднесла к губам стакан шари. И я заметила у нее на руке обручальное кольцо и перстень с крупным бриллиантом. По социальному статусу она была на класс или два выше Бетти. Шона хранила молчание на протяжении всего разговора. Она просто сидела и смотрела вниз. У меня внезапно появилась мысль, что она служанка Герд. Мое сердце заколотилось. «А что знаете об этой борьбе вы, Герд?» — спросила я. Шона еле заметно улыбнулась. "Прости, что? Что ж, мне кажется, что мы все боремся по-разному. Разве не правда, что Миссис Панкёрст собиралась добиваться права голоса для женщин, у которых есть частная собственность и образование, а не для таких, как Мать Гаррета, например?" Тильда сидела с открытым ртом и смотрела на меня с восхищением. Герт и Бетти от потрясения не могли сказать ни слова. Шона на секунду подняла голову и снова уставилась себе на колени. Мужчины, окружающие нас, притихли. "Браво, Эсме", сказала Тильда, поднимая пустой стакан. "А я всё гадала, когда же ты к нам присоединишься". Январская ночь выдалась холодной, и на обратном пути в Ирихон Гарет предложил мне своё пальто. "Со мной всё в порядке", сказала я. "А ты без пальто замёрзнешь". Гарет больше не настаивал. Что Тильда имела в виду, когда сказала, что ждала, когда ты к ним присоединишься? Она всегда считала, что у меня нет собственного мнения в вопросах борьбы женщин за свои права. Твоя позиция мне показалась довольно ясной. Возможно, сегодня был единственный раз, когда я высказалась на эту тему. Но эта Герт вела себя так высокомерно, что я не могла больше оставаться любезной. Мне не понравились их намёки, сказал Гаррет. О чём ты? Не словом, а делом, сказал он и задумался. Эсси, ты не знаешь, зачем Тильда приехала в Оксфорд? Эсси. Гаррет называл меня раньше мисс Никл или Эсмы. Я вздрогнула от удивления. Ты замёрзла, сказал он, снял пальто и накинул его мне на плечи. Поправляя воротник, он случайно дотронулся до моей шеи, и я забыла, о чём мы только что разговаривали. Она приехала, чтобы поддержать суфражисток, ответила я, закутываясь в пальто, хранившее его тепло. И чтобы увидеть меня, мы раньше были довольно близкими подругами. На Олтон-стрит мы сбавили шаг, обошли вокруг Сомервиль-колледж и остановились у здания издательства. В комнате на даркой горел свет. Харт, сказал Гарет. Он никогда не уходит домой? Издательство его дом. Они с женой здесь живут. А ты где живёшь? У канала, в той же рабочей пристройке, где мама вырастила меня. После её смерти мне разрешили в ней остаться, потому что там слишком сыро и тесно для семьи с детьми. Тебе нравится работать в издательстве, спросила я. Гарет прислонился к железным перилам. Это всё, что я умею, ответил он. Поэтому здесь не идёт речь о том, нравится мне это или нет. Ты когда-нибудь представлял себе другую жизнь? Он посмотрел на меня, слегка наклонив голову. Ты не задаёшь простых вопросов, не так ли? Я не знала, что ответить. Хотя простые вопросы обычно очень скучны, продолжил он. Иногда я мечтаю отправиться в путешествие во Францию или Германию. Я умею читать на французском и немецком. Только читать? Это всё, что требуется для моей работы. Я начал увлекаться языками, когда учился на наборщика. Благодаря Харту, он основал институт Кларенден, чтобы дать образование своим неграмотным сотрудникам и предоставить место оркестру для репетиций. В издательстве есть свой оркестр? Конечно, и хор тоже. Когда мы продолжили прогулку, расстояние между нами сократилось, но на улице обсерватории мы шли молча. Мне было интересно, пригласит ли Гарот меня снова на свидание. Я надеялась на это, и мне хотелось думать, что его тоже терзали сомнения, отвечу ли я согласием. Когда мы подошли к моему дому, Я увидела папу в гостиной. Он сидел у окна, на том же месте, как до моего ухода. Папа открыл дверь еще до того, как я в нее постучала. Мы с Гаррадом едва успели пожелать друг другу спокойной ночи. Тильда осталась в Оксфорде. «Ночую у подруги», — сказала она. «У нее есть лодка на ручье Кассел-Мил. Через окно, рядом с моей кроватью, я могу видеть колокольню церкви святого Варнавы». «Удобно спать в лодке?» «Вполне. И тепло. Она живёт там с сестрой, поэтому нам бывает тесновато. Нам приходится занимать очередь, чтобы переодеться». Тильда ухмыльнулась. Я написала свой адрес на листочке и протянула ей. «Возьми, на всякий случай». Прошла зима, и весна устремилась к лету. Когда я спрашивала Тильду, почему она задержалась в Оксфорде, я сказала, что она не могла. Она говорила, что вербует новых членов в организацию JPS. Если я задавала лишние вопросы, она меняла тему разговора. "Я надеялась видеться с тобой чаще", сказала она однажды, когда мы прогуливались вдоль ручья Castle Mill. "Но ты всё свободное время проводишь с Гаротом". "Это не так. Мы с ним иногда обедаем в Иерихоне и всё. Пару раз сходили в театр". Ты всегда любила театр, сказала Тильда. Ой, Эсма, ты пылаешь как школьница, готова поспорить, что ты ещё девственница. Я покраснела ещё больше и опустила голову. Если Тильда и заметила моё смущение, то решила ничего не говорить, и какое-то время мы шли молча. Вода покрылась рябью, и я почувствовала на шее укус комара. Как вам сейчас на лодке, Тильда? Погода становится теплее. О, мы там как сардины в жестяной банке, оставленной на солнце. Тухнем потихоньку. Ты можешь жить с нами, я тебе говорила. Уверена, что папа не будет против, сказала я, зная, что она снова отклонит мое предложение. Я скоро уеду. Мое боевое задание почти выполнено. Звучит так, как будто ты служишь в армии. Ну, так и есть, Эсме. В армии миссис Панкёрст. Она шутливо приложила руку к минимуму козырьку. В армии ЖСПС. Я начала посещать местные собрания суфражисток вместе с миссис Мьюрой и её дочерьми. Мужчины тоже туда приходят, но женщин говорят там больше, чем они, сказала я. Они только и делают, что говорят, заметила Тильда. Не думаю, что это так, возразила я. Они выпускают журнал и устраивают разные мероприятия. Но это тоже разговоры. Разве нет? Одни и те же слова, и ничего не меняется. Я вспомнила, как Гарет спросил у меня, почему Тильда приехала в Оксфорд. Я давно убедилась, что не ради меня. Сейчас я понимала, что причина была в чём-то совсем другом, но знать её мне не хотелось. Как поживает Бил? спросила я, не глядя на неё. Сильда уже вскользь упоминала о брате, и я была ей за это благодарна. Но вскоре она собиралась уехать, и мне почему-то захотелось узнать о нём поподробнее. Бил? Тот ещё негодяй. Он разбил мне сердце, обрюхатил какую-то наивную девчонку и перестал быть моим мальчиком на побегушках. Я была в ярости. Обрюхатил? Она усмехнулась. Знакомый взгляд ты до сих пор носишь в карманах свои листочки. Я кивнула. Тогда достань один. Мы остановились. Цильда расстелила шаль на траве у дороги, и мы сели. Как здорово, сказала она, когда я доставала листочки и карандаш. Как будто вернулись в прошлое. У меня тоже было такое ощущение, только я знала, что как прежде уже не будет. Обрюхатить, произнесла я. записывая слово. Теперь мне нужно предложение. Она откинулась назад, опираясь на локти, и подставила лицо под солнечные лучи первого летнего дня. Она не торопилась, как раньше, и желала придумать для меня удачный пример. Бил обрюхатил наивную девушку, и теперь он папа, работающий целый день и полночи, чтобы прокормить своего вопящего младенца. Я должна была сразу понять значение слова, но его новизна оставила для меня другие слова в тени. Я дописала ее предложение дрожащей рукой. «Он стал отцом?» — спросила я, взглянув на нее. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Она продолжала наслаждаться солнцем с закрытыми глазами. «Я называю его Лапочка Билли, ему пять лет, сладкий как пирожок, И он обожает тётю Тидди. Она наконец открыла глаза. Он до сих пор меня так называет, хотя болтает не хуже взрослых, смыщлённый, как Бил в его возрасте. Я посмотрела на листочек. Обрюхатить, зачать ребёнка. Бил обрюхатил наивную девушку, и теперь он папа, работающий целый день и полночи, чтобы прокормить своего вопящего младенца. Тельда Тейлор 1913. Бил не рассказал ей о нас. Он не хвастался и не откровенничал. С тех пор, как я отдала её, я уже не раз пожалела, что не смогла полюбить его. Доктор Мюрей подозвал меня к себе. "Эсме, полагаю, твоя рабочая нагрузка и обязанности увеличатся в ближайшие несколько месяцев", сказал он. Я кивнула, словно ничего особенного не услышала, хотя сама уже давно ждала новых обязанностей. Сегодня мистер Данкворт работает с нами последний день, продолжал доктор Мюре. Уверен, он станет хорошим подспорьем для нашего третьего редактора. Тебе лучше всех известно, как требователен мистер Данкворт. Усы и брови доктора Мюре поползли вверх. Эти качества значительно ускорят процесс работы команды мистера Крейги. Две хорошие новости за раз. Я даже растерялась и не знала, как лучше ответить. Ну что скажешь, тебя это устраивает? Да, доктор Мьюри, конечно. Я постараюсь стать ему хорошей заменой. Твоих стараний больше, чем достаточно, Эсма. Он вернулся к своим бумагам, разложенным на столе. Мне дали понять, что разговор закончен, но я не уходила. Я покусывала губы и заламывала пальцы, а потом неожиданно для себя обратилась к нему. Доктор Мьюрей. Да, отозвался он, не поднимая головы. Если я буду работать больше, отразится ли это на моём жалование? Да, да, конечно, со следующего месяца. Мистер Данкворт наверняка предпочёл бы уйти незаметно. Но мистер Свитман лишил его такого удовольствия. В конце дня он поднялся с места и стал прощаться. Другие помощники последовали его примеру, повторяя общую любезность и расхваливая его внимательность к мелочам. Никто не знал мистера Данкворта достаточно близко, чтобы сказать ему что-то особенное. Мистер Данкворт стойко терпел наши пожелания и рукопожатия, то и дело вытирая ладонь о штанину. Спасибо вам, мистер Данкворт, сказала я, кивком избавив его от необходимости пожимать мне руку. Он вздохнул с облегчением. Я многому у вас научилась. Простите, что не всегда показывала свою благодарность. На этот раз он выглядел смущённым. Мистер Свитман спрятал усмешку. Он покашлял и вернулся на своё место за сортировочным столом. Следом за ним разбрелись другие помощники. Я попыталась заглянуть в глаза мистера Данкворта, но он посмотрел чуть выше моего правого плеча. «Не за что, мисс Никол», — ответил он и вышел из скриптория. Вскоре после этого приехал Гарретт. Он отдал гранки доктору Мюррю, который тот ждал, поздоровался с папой и мистером Суитманом и подошел ко мне. «Прости, что задержался», — начал Гарретт. Сегодня после обеда мистер Харт вдруг решил напомнить нам правила. Правила из своей брошюры. Гард засмеялся. Это всего лишь верхушка айсберга, Эс. В каждом цеху свои правила. Ты же видела их на стенах, когда приходила. Я пожала плечами. Так вот, ревизор решил, что мы не соблюдаем правила и заставил нас читать их вслух перед тем, как уйти домой. Он улыбнулся и добавил: Как новый начальник, я покинул цех последним. «Новый начальник цеха? О, Гаррет, поздравляю!» В порыве радости я вскочила и обняла его. «Если бы я знал, что ты так отреагируешь, давно бы стал просить повышения», — пошутил он. Папа и мистер Суитман повернулись в нашу сторону, чтобы посмотреть, из-за чего поднялась суматоха. И я отстранилась от Гаррета, не позволив обнять меня в ответ. Возволнованная и возбуждённая, я собрала сумку и надела шляпу. Подойдя к папе, я поцеловала его в макушку. Сегодня домой приду поздно, миссис Мьюри предупредила, что собрание затянется надолго. Тогда я не буду тебя ждать, если ты не возражаешь, и лягу спать. Надеюсь, что Гаррет позаботится о твоей безопасности, сказал он, и улыбка на мгновение стёрла следы усталости с его лица. Когда мы шли по Бамбари-роуд, я рассказала Гаррету о собственном повышении. Ну, это не совсем рост по карьерной лестнице. Мы с Росвет всё ещё находимся на нижней ступени, но это тоже повышение. Полне заслуженное, сказал Гаррет. Как ты думаешь, почему мужчины приходят на эти собрания? спросила я. Потому что женское избирательное общество Оксфорда приглашает их. А ещё почему? по разным причинам. Некоторые хотят того же, чего хотят их жёны или сёстры, других попросили оказать поддержку. И к каким же ты относишься? Гарет улыбнулся. К первым, разумеется. Его лицо стало серьёзным. У моей матери была тяжёлая жизнь, эс, слишком тяжёлая, и не было никакой возможности что-либо изменить. Я хожу на эти собрания ради неё. Собрание закончилось глубоко за полночь. Мы молча шли по улице обсерватории. Я постаралась осторожно открыть калитку, но она скрипнула, встряжев притаившуюся в темноте фигуру, которую я сразу не заметила. "Тилда, что стряслось?" Гарет взял у меня ключ и открыл дверь. Мы завели Тилду на кухню и включили свет. Выглядела она ужасно. "Что случилось?" спросил Гарет. Вам лучше не знать, и я не хочу рассказывать. Но мне нужна помощь, Эсме. Я бы не пришла, но мне очень плохо. Рукав её платья был испачкан. Нет, даже не испачкан, он был обгоревшим. Вместо него висели почерневшие лоскутия. "Дай посмотрю", сказала я. Кожа на руке была чёрно-красной, то ли ожог, то ли грязь, я не могла понять. От неприятных воспоминаний я почувствовала покалывание в своих пальцах. "Почему вы не обратились к доктору?" спросил Гаррет. "Не стала рисковать. Я поискала в шкафу мазь, но кроме пластырей и сиропа от кашля ничего не нашла." "Лели припосла бы всё необходимое", подумала я, и знала бы, что делать. "Гаррет, ты должен привести Лизи. Пусть захватит с собой аптечку. Нужно что-то от ожогов." Сейчас глубокая ночь, она уже давно спит. Может быть, дверь кухни всегда открыта. Позови её снизу лестницы. Постарайся не напугать. Она спустится. Когда Гаррет ушёл, я налила в миску холодную воду и поставила её на кухонный стол перед Тильдой. Расскажешь мне, что случилось? Нет. Почему нет? Думаешь, я буду осуждать тебя? Не думаю, а знаю. Я задала вопрос, ответ на который мне едва ли хотелось слышать. Тильда, кто-нибудь ещё пострадал? Взгляд, брошенный на меня, омрачила тень сомнения и страха. Если честно, я даже не знаю. Жалость поднялась в груди, но гнев заглушил её. Отвернувшись, я достала из ящика чистое полотенце и с грохотом его захлопнула. Понятия не имею, что ты натворила, но для чего всё это? Когда я снова повернулась к Тильде, в её взгляде больше не было ни капли страха и смущения. Правительство не слушает красивые и разумные речи ваших местных суфражисток, но то, что сделали мы, оно не сможет не заметить. Я глубоко вдохнула и постаралась сосредоточиться на её руке. Болит? Немного. Наверное, это хорошо. Я боль вообще не чувствовала. Я поднесла её кисть к миске с водой. Тильда начала сопротивляться, и я макнула её руку в воду. Она не жаловалась. На пальцах у неё надулись огромные пузыри, кисть стала распухать. Под водой обголенная и раздражённая кожа стала ещё ярче по сравнению с бледным запястьем. Тильда, я хочу того же самого, чего и ты. но не таким способом это тоже возможно нет правильного способа эсмы если бы он был мы бы голосовали уже на прошлых выборах то уверена что стараешься ради других женщин а не ради внимания к собственной персоне она слабо улыбнулась отчасти ты права но если это заставляет людей обратить внимание это может заставить их и задуматься Люди будут считать тебя сумасшедшей и опасной. Они не захотят связываться с тобой. Но, ну, возможно, тогда и пригодятся здравые речи твоих суфражисток. Скрипнула калитка, и я бросилась открывать дверь. На пороге стояла смущённая Лизи. Она смотрела мимо меня в коридор, и я поняла, что она ни разу не была в моём доме. Ох, Лизи, слава богу, Я закрыла за ними дверь и провела их на кухню. Лизи едва поздоровалась с Тильдой, но нежно взяла её руку и вытащив её из воды, положила на полотенце, чтобы осторожно просушить обожжённую кожу. "Думаю, всё не так страшно, как кажется", наконец сказала она. "Пузыри означают, что под ними здоровая кожа. Постарайся не лопать их слишком рано". Лизи достала маленький пузырёк с мазью. и открутила крышку. Гард держал его открытым, а Лиза наносила мазь, стараясь избегать участков вздувшейся кожи. Только один раз Тильда не удержалась от резкого вздоха, и Лизи посмотрела на неё. Их глаза впервые встретились друг с другом. Лиза наложила на руку Тильды марлевую повязку. Я не обещаю, что не останется шрамов. Если останутся, я попаду в хорошую компанию, сказала Тильда, посмотрев на меня. Ты должна показаться доктору, Тильды кивнула. Но «Ну что же, если я сделала всё, для чего была нужна, сказала Лиза. Тогда я пойду обратно спать. Тильда положила свою здоровую ладонь на руку Лизе. Я знаю, что не нравлюсь тебе, и знаю почему. Но я тебе всё равно очень благодарна. Ты подруга Эсме. Но ты могла отказаться прийти сюда, сказала Тильда. Нет, не могла. Лизи поднялась и пошла с Гаротом к входной двери. Я хотела перехватить её взгляд, но она отвернулась от меня. Было 3 часа утра, когда Гарот вернулся из санисайта. Она простит меня? спросила я. Не поверишь, но она задала мне тот же вопрос про тебя. Он повернулся к Тильде. В 6:00 утра в Лондон отправляется поезд. Вы не думаете, что вам лучше на него успеть? Думаю, лучше успеть. Гарет обратился ко мне. Твой отец не будет против, если Тильда подождёт поезд здесь. Папа не узнает, он раньше 7:00 не встаёт. У вас много вещей осталось на лодке, спросил он Тильду. Ничего такого, что нельзя переслать по почте. Конечно, если Эсма одолжит мне чистую одежду. Гарет надел пиджак. Я вернусь через пару часов, чтобы проводить вас на вокзал. Мне не нужен сопровождающий. Нужен. Гарет ушёл. Я на цыпочках поднялась на второй этаж и выбрала платье, которое должно было подойти Тельде. Оно было слишком длинным. и простым для такой женщины, как она, но выбора не было. Когда я вернулась вниз, Тильда крепко спала в гостиной. Я накрыла её пледом и подумала о том, увидимся ли мы ещё когда-нибудь. Я любила Тильду и боялась за неё. Эти чувства похожи на те, что испытываешь к своей сестре. Не к подруге, а к кровной сестре, как Росфред и Элси, как Дитта и Бет. Я смотрела, как поднимается и опускается ее грудь, как подрагивают ее веки. Я попыталась угадать, что ей снилось. Когда утренний свет забрежил в окнах, я услышала скрип калитки. О происшествии на лодочной станции РАФ написали в «Оксфорд Таймс». Пожарная бригада была бессильно остановить огонь, и она сгорела дотла. Нанесенный ущерб составил более трех тысяч фунтов. Никто не пострадал, сообщалось в газете. Но на месте происшествия были замечены четыре женщины. Трём удалось уплыть на лодке, четвёртая убежала. Задержать никого не удалось. Но есть подозрение, что поджог организовали суфражистки. Не задолго до происшествия они распространяли листовки, в которых призывали действовать против грибных клубов, которые выступали против участия женщин в этом виде спорта. Поджог свидетельствует, что их компания набирает обороты. Однако суфражистские организации Оксфорда заявили о своей непричастности и полном неприятии насильственных действий. Они осудили преступление и открыли сбор средств в пользу служащих лодочной станции, которые лишились работы из-за поджога. На следующий день миссис Мьюр пришла в скрипторий с банкой для пожертвований, и я отдала ей все монеты, которые у меня были с собой. «Очень щедро с твоей стороны, Эсме», — сказала она, тряхнув банку. «Хороший пример для джентльменов за сортировочным столом». Папа смотрел в мою сторону, гордый и ни о чем не догадывающийся.